Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Признаки и плоды истинного покаяния. Эпиграф. Если не повторим наших прежних согрешений, то уже имеем от Бога прощение их. Преподобный Варсонофий Великий. Покаяние — есть путь к Царству Божию в нашей душе. При этом одни внешние подвиги покаяния не имеют силы без подвига внутреннего. Преподобный и Великий говорит, «Внешние подвиги без внутренних ни во что вменяются человеку». О характере же внутренних подвигов так пишет игумен Иоанн. Суд Божий на земле выражается в покаянии и уничижении человека перед Богом. Отсюда и происходит удивительное и радостное стремление верующей души к смирению и умертвению себя в Боге. Душа освобождается, обнажается от всех своих достоинств, богатств и высот, от всей своей правды — забывает всякую свою любовь, видит лишь не любовь свою, неправду, исповедует всю глубину своей неправды, своей нелюбови. А Александр Ильчининов дает такой анализ покаяния. Боль от греха, отвращение от него, признание его — исповедание, решимость и желание избавления — таинственное преображение человека, сопровождаемое слезами, потрясением всего организма, очищением всей души, чувство облегчения, радости, мира. Бывает и так, что оставляют грех на деле, но при воспоминании о нем — Сердце будет еще чувствовать его сладость и расположение к нему. Прощен ли тогда этот грех? И будут ли вменяться в грех подобные воспоминания? Преподобный Варсонофий Великий на подобный вопрос своего ученика дает такое пояснение. Одно — это вспомнить сладость меда, а другое — вспомнить и вкусить его. Итак, тому, кому хотя и приходит на память греховная сладость, но кто не допускает действий сладостного, а противоречит и подвизается против него, тому прощены прежние грехи. А отец Иоанн Кронштадтский считает действительным то покаяние, которое сопровождается твердым намерением исправиться. Он пишет «Покаяние только на словах, без намерения исправиться». и без чувства сокрушения, называется лицемерием. Однако следует заметить, что из общего этого правила могут быть исключения. В истории церкви был такой случай. Один разбойник раскаялся в своих грехах, пришел в монастырь, стал жить в пустыне и деятельно нести иноческие подвиги покаяния. Однажды, после многих лет жизни в пустыне, он приходит к игумену и говорит ему Меня сейчас уже не мучает сознание о моих старых грехах, совершенных мною в миру. И я чувствую, что Господь простил их мне ради моего покаяния. Но у меня был один грех, который я не могу забыть. И воспоминание о котором продолжает мучить мою душу, несмотря на все подвиги покаяния, которые я выполнял. Когда-то я... Убил младенца, и я сейчас вижу его как живого, когда я убивал его. Благослови меня, отец, идти мне в мой город, где меня знали, как разбойника, и где воздадут мне должное за дела мои». Игомин благословил старца, и тот пошел в свой город, был узнан, схвачен горожанами, как бывший разбойник, и казнен. Так Господь тайным голосом сам указал душе ту меру покаяния, которая совершенно убелила бы душу, отягченную великим грехом. И в этом случае оставление греха еще не умиротворило кающуюся душу. Действительно кающегося в грехах можно узнать еще по следующему признаку, Такой перестает уже интересоваться пороками и грехами других, судить их и осуждать за грехи. Можно ли думать о пожаре чужих домов, если духовные очи видят пожар своего дома, и все внимание поглощено тем, чтобы ликвидировать все вновь непрерывно появляющиеся очаги своего внутреннего пожара? И вместе с тем, как говорит преподобный в Арсенофе Великий, Ощущающий обонянием свое греховное зловоние не ощущает другого зловония от чужих грехов, если станет и на грудах трупов. А вот еще несколько признаков наличия внутреннего раскаяния в грехах, которые дает тот же Святой Отец в Арсеновье Великий. Признающий себя грешником и виновником многих дел никому не противоречит, ни с кем не ссорится, ни на кого не гневается, но почитает всех лучшими и разумнейшими себя. Как пишет епископ Игнатий Брянчанинов, у делателя евангельских заповедей взоры ума постоянно устремлены на свою греховность. С исповеданием ее Богу и плачем он заботится об открытии в себе новых язв и пятен. Открывая их при помощи Божией, он стремится еще к новым открытиям, и желанием богоприятной чистоты, на согрешение ближних он не смотрит. Покаянием вводится христианин сначала в страх Божий, потом в божественную любовь. Хорошо, если сила покаяния такова, что сопровождается слезами, но если нет у нас благодатных слез покаяния, то будем омывать грехи наши внутренними, душевными слезами сожаления и раскаяния. Правда, эти внутренние сухие слезы не так сладки, как наружные благодатные, но и их принимает Господь, и за них в свое время подаст нам и наружные слезы, облегчающие горечь нашего греховного состояния. Можно ли откладывать покаяние если чувствуешь за собой нераскаянный грех. Этого нельзя делать. Ни на одну минуту. Мы не знаем, сколько мы еще проживем. Один год или один месяц, или, может быть, всего один час. Как говорят старцы, Господь обещал нам прощать грехи при покаянии, но никогда и никому не обещал, что тот проживет еще хотя бы один день. Поэтому, как бы часто христианин не исповедовался, это, однако, никогда не избавляет его от необходимости немедленного принесения покаяния перед Господом во всяком грехе, как только мы его заметили. При этом, при грехах, сильно затрагивающих совесть, нужно не только сознание греха, но и самопроизвольное наказание себя за грех, степень и характер наказания — Пост, поклоны, воздержание от вкусной и сладкой пищи будут зависеть от силы укоров совести. Такое самопроизвольное наказание дает заметное облегчение мучений совести, и все подвижники благочестия старались сами наказывать себя за свои грехи. Имеется следующий рассказ про игумена одного монастыря. Он чем-то согрешил, и совесть мучила его. чтобы избавиться от ее мучений и обелить себя перед лицом Бога. Игумен так наказал себя. После вечернего богослужения, когда братья по обычаю подходили под его благословение, он не допустил их к себе, сказав, что недостоин более давать им благословение. Затем, вышедший на Амвон, он исповедовал перед всеми свой грех. Видя слезы, и глубокое сокрушение духа любимого имя Игумена, братья стали утешать его и говорили ему, что все будут молиться за него, чтоб простил Господь ему грех. Но Игумену недовольно было одного стыда себе при общественном исповедании греха, и он обратился к братье с просьбой, «Окажите мне великую милость и сделайте мне то, о чем я буду просить вас». Я лягу при дверях церкви, И пусть каждый из вас при выходе отсюда ударит меня ногой. И чем сильнее будут эти удары, тем легче будет душе моей». Братья исполнила просьбу своего игумена, и каждый уходящий из церкви ударял его. И когда последний брат вышел из церкви, игумен встал и почувствовал, что грех уже не мучил его совесть. «Прежде чем перейти в тот мир, Для нас должен быть решен вопрос, научились ли мы истинно каяться и плакать о грехах своих, и через это заслуживаем ли прощения грехов и милости от Господа. О плодах покаяния так говорит священник Павел Флоренский. В таинстве покаяния делаются для нас реальными слова Шестопсалмия. «Как далек восток от запада, Так удалил Он от нас преступления наши. Святые отцы неоднократно указывали, что признаком действенности покаяния служит уничтожение притягивающей силы прощенного греха. Таинством покаяния истребляется прошлое. Всякое греховное падение кладет известную печать на душу человека, так или иначе влияет на ее устроение. Сумма греховных действий составляет таким образом некоторое прошлое человека, которое влияет на его поведение в настоящем, влечет его к тем или другим действиям. Таинственно свободный переворот в том и состоит, что нить жизни человека как бы прерывается, и образовавшаяся в нем В человеке греховное прошлое теряет свою притягательную силу, как бы выбрасывается из души, становится чуждым для человека. Грех не забывается и не вменяется человеку в силу каких-нибудь посторонних для человека причин. И грех в полном смысле удаляется от человека, уничтожается в нем, перестает быть частью его внутреннего содержания. и относится к тому прошлому, которое пережито и зачеркнуто благодатью в момент переворота, которое прошлое таким образом с настоящим человеком не имеет ничего общего. Великие подвижники в своем подвиге покаяния достигали высоких ступеней этой добродетели, так называемого «непрестанного плача». Преподобный Варсонофий Великий Так говорит об этом. Истинный плач, соединенный с умилением, бывает рабом человека, постоянно ему подчиненным, и имеющего его не одолевает брань. Плач этот заглаживает прежние согрешения и омывает скверны, И постоянно именем Божиим охраняет человека, который приобрел его, изгоняет смех и рассеянность и поддерживает непрестанное сетование, ибо он плач, есть щит, отражающий все разженные стрелы дьявольские. Имеющий его вовсе не уязвляется бранью, если он будет и среди людей, и даже с блудницами. Но плач Этот пребывает неотступно с нами, которые находятся вне мира и ведут брань, и ведет за нас брань. Если же плач неистинный, то он отходит от тебя и снова приходит. И это происходит от того, что помысел твой попеременно то расслабляется, то разгорается. Когда же теплота сделается постоянною, бывает великое и постоянное умиление. А ему последует истинный плач, о котором ты должен заботиться, понуждая себя, чтобы получить его. Следует упомянуть вместе с тем, что покаяние никогда не должно сопровождаться отчаянием, унынием или подавленностью Духа. Изглаживает ли покаяние воспоминания о совершенных ранее грехах? Что в дальнейшем переживает блудный сын, покаявшийся грешник, по возвращении в дом Небесного Отца? В очерки на евангельскую тему «Блудный сын» даются следующие ответы. «Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав,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 Кончился пир в доме благого милосердного отца. Затихли звуки ликования, расходятся званые гости. Вчерашний блудный сын выходит из чертога пира, еще полный сладостного чувства любви и всепрощения отца. За дверями он встречается со стоящим вне старшим братом. В его взоре он встречает осуждение, почти негодование. Замерло сердце младшего брата. Исчезла радость. Заглохли звуки пира. Перед взором встало недавнее тяжелое прошлое. Что он может сказать брату своему в оправдание? Разве его негодование несправедливо? Разве заслужил он этот пир, эту новую одежду, этот золотой перстень, эти поцелуи и прощения отца? Ведь еще недавно, совсем недавно... И низко склоняется голова младшего брата перед суровым, осуждающим взором старшего. Заныли, заболели еще совсем свежие раны души. Со взором, просящим милосердия, блудный сын бросается на колени перед старшим братом. Брат, прости меня. Не я устроил этот пир. И не просил я у отца этой новой одежды и обуви, и этого перстня. Я даже не называл себя более сыном. Я просил лишь принять меня в наемники. Твое осуждение меня справедливо, и нет мне оправдания, но выслушай меня, и ты, может быть, поймешь милосердие нашего отца. Что прикрывает теперь эта новая одежда? Вот посмотри, следы этих страшных Душевных ран. Ты видишь, на моем теле не было здорового места. Здесь были сплошные язвы, пятна, гноящиеся раны. Они сейчас закрыты и смягчены елеем милосердия Отца. Но они еще мучительно болят при прикосновении, мне кажется, будут болеть всегда. Они постоянно будут напоминать мне о том роковом дне, когда я с черствой душой полный самомнения, горделивой уверенности в себе, порвал с отцом, потребовав свою часть имения и ушел в ту ужасную страну без верия и греха. Как счастлив ты, брат, что не знаешь ее, что у тебя нет воспоминаний о ней, что ты не знаешь того смрада и тления, того зла и греха, которые царят там, ты не испытал духовного голода, и не знаешь вкуса тех рожков, которые в той стране надо красть у свиней. Вот ты сохранил свои силы и здоровье, а у меня их уже нет. Только остатки их я принес обратно в дом отца, и это сейчас разрывает мое сердце. Для кого я работал, кому я служил? А ведь все силы можно было бы отдать для служения благому отцу. Ты видишь этот драгоценный перстень на этих грешных, уже слабых руках? Но чтобы я не отдал за то, чтобы на них не было следов той грязной работы, которую они выполняли в стране греха, за сознание, что они всегда работали только для отца? Не завидуй же, брат, этой новой одежде милосердия отца. Без нее были бы нестерпимы муки воспоминаний и бесплодных сожалений. И тебе ли завидовать мне? Ведь ты богат богатством, которого, может быть, не замечаешь, и счастлив счастьем, которого, возможно, не чувствуешь. Ты ведь не знаешь, что такое невозвратимая утеря — сознание растраченного богатства и загубленных талантов. Ой, если бы все это было возможно вернуть и вновь принести отцу! Но имение и таланты выдаются лишь один раз, на всю жизнь, и сил уже не воротишь, а время ушло безвозвратно. Сейчас пир окончен, завтра я вновь приступлю к работе и буду трудиться в отчим доме рядом с тобой. Ты как старший и беспорочный, будешь господствовать и руководить мною. Мне же подобает работа подначальная, мне ее и надо. Эти опозоренные руки не заслуживают иной. Эта новая одежда, эта обувь и этот перстень также снимутся до времени. В них неприлично будет исполнять мне черную работу. Днем мы будем работать вместе. А затем ты можешь со спокойным сердцем и чистой совестью отдыхать и веселиться со своими друзьями. А я... Куда я уйду от моих воспоминаний, сожалений и мыслей о растраченном богатстве, загубленной юности, потерянных силах, рассыпанных талантах, запачканных одеждах, о вчерашнем оскорблении и отвержении отца, от мыслей, об ушедших в вечность и навсегда утерянных возможностях. Отец Александр Ильчининов пишет. Ужасает не только грех, но и возможное после него отчаяние и уныние. Исаак Сирин об этом говорит. «Не устрашайся, когда бы ты падал каждый день, и не отходи от молитвы. Стой мужественно, и ангел тебя охраняющий почтит твое терпение». Вспомним, что говорит Христос в подобном случае. «Иди и впредь не греши» и только. не проклятий, ни отлучений. Нельзя поддаваться злому духу, который тянет в больший грех, уныние. Снова и снова надо преподать ко Христу, и Он снова и снова нас примет».